«Жалкое зрелище», — с грустью произнесла Шинобу, стоя рядом со мной. «Зайти так далеко и не суметь погибнуть, что за глупой разновидностью бессмертия мы наслаждаемся? Однако это именно то, что она заслуживает, опуститься до такого уровня, несмотря на то, что она знала тебя, несмотря на то, что она встретила тебя. Это нельзя назвать иначе, кроме как неудачей». Закончила она. Я думал, что она разговаривает со мной, но, судя по ее выражению лица, Она сейчас разговаривала сама с собой. Это был слишком печальный монолог. Слишком болезненный, чтобы делиться им со мной. Что заставило тебя желать смерти, о, другая я? Ха. Кишот наконец создала звук. Сначала я даже не понял, что это было. Может быть, она не могла нормально говорить, потому что ее горло было наполовину сожжено? Я подумал, что на этом все, Но потом гортанное урчение продолжилось. И я вспомнил. Я вспомнил, что это был ее смех. Хохат. <смех> даже с наполовину сгоревшим телом, не сумев умереть, даже после провального самоубийства, даже после всего, что пошло не так, даже тогда она от души рассмеялась, душераздирающим смехом железнокровный, теплокровный, хладнокровный вампир Кэшотцаре Лорион Блейд. Неизлечимо бессмертная. превратив каждый дюйм тела в монстра, уничтожив всю свою абсолютную красоту, Ни я, ни даже Шинобу не могли вымолвить ни слова перед лицом этого хохота, мы даже не могли пошевелить ни единым мускулом. Верно. Даже в таком состоянии, не сумев умереть, не сдержав обещания, с обгоревшим телом, даже и сейчас Кишот оставалась самым могущественным существом в мире. Даже в таком состоянии она ни на йоту не ослабла. Будь она хоть на грани смерти, она оставалась монстром, которому ни я, ни Шинобу, ни Ошена, ни Кагину и Сан. Никто из простых людей не мог ей противостоять. Чудовище, убийца странностей и королева ночи. Отчасти мы были ошеломлены этим звучным смехом, но в любом случае мы не смогли бы пошевелить ни одним мускулом. Нас наполняла сила воли. Свои слабые стороны мы компенсировали боевым духом. Я нутром чуял, что такое мальчишеское мышление, как в манге, ни к чему нас не приведет. Таково было неравенство между нами, и внезапно мои руки, в каждой из которых было по кокарватори, почувствовали себя бесполезными. Настолько бесполезными, что мне приходилось до крови сжимать рука рукояти мечей, чтобы не выронить их прямо здесь и сейчас. Мои мысли вернулись, и тут я понял, наконец-то я понял, сколько внимания она уделила мне в тот раз, когда мы на весенних каникулах дрались не на жизнь, а на смерть. Итак, сказала она, наконец произнеся что-то похожее на слово. Итак, Это было возможно. Такое будущее, такой мир, такой Руц. Это действительно было возможно, чтобы мы стали так близки друг к другу. Говоря это, она смеялась и плакала. Как в тот раз на весенних каникулах. Проливая горькие кровавые слезы, она рыдала. ха ха ха ха вот он мой провал. Всё было возможно, и всё же я все испортила своей никчемной ревностью. Я лишилась тебя, когда сбежала из той школы. Я чувствовала себя птицей с одним крылом, у которой отняли еще и половину тела. Но я никогда не ощущал это настолько остро, как сейчас, столкнувшись с таким будущим. Значит, этот сопляк в гавайской рубашке был прав с самого начала. Он словно видит все насквозь. До смерти уморительно. Вы так не думаете? Вам двоим. Она впервые заговорила с нами, обратив на нас свой взгляд. с глазами полными кровавых слез и покрытыми мутной пеленой. Она, способна убить нас, не пошевелив и мизинцем, не стала этого делать, с гримасы гримасой на лице, она задала нам этот вопрос. «Думаю», — ответила Шинобу. Она задала этот вопрос, и она же на него ответила. «Ты смешна». «Нет, правда, мне смешно». «Взгляни на себя. Ты даже сейчас не способна умереть. Даже бессмертие, конечно. И ты не осмелилась встретить свой конец». «Смертельная неудачница. Я тебе так скажу. Разница между нами не так велика, как ты могла бы подумать. Она заключается лишь в отношениях, которые мы выстраиваем с окружающими нас людьми. Живой Хачикудзи с погибших Хачикудзи. И начальные условия у нас были не такими уж разными. Эта разница для меня не была непреодолимой. Нужна была лишь небольшая уступка. Нужно было лишь немного открыть свое сердце этому человеку, довериться ему, отдать себя в его руки, и ты могла бы стать такой, как я». История бы внесла свои коррективы, откровенно говоря, я ни за что на свете не смогу понять, почему ты не справилась с этим. «Ха-ха, мне приятно это слышать, ибо я ни за что на свете не смогу понять твоего успеха. Голянуть бы на прохождение!» Сказав это, Кишот села на землю, или скорее вместо того, чтобы сесть, она рухнула прямо посреди святилища Кита Шарахеби. При этом в ней не виделась даже намека на слабость, но ее алые слёзы прекратились. «Я из другого мира, и ты, мой слуга из другого мира...» Не сводя с нас глаз, она произнесла. «Я верну вас в ваш мир!» «А?» На осмысление ее слов мне потребовалось какое-то время. И Шинобу тоже. Нет, подождите. Каким образом Кишот узнала, что мы путешественники из другой временной линии? Безусловно, мы с Шинобой должны были показаться ей знакомыми, но она не могла понять всей правды в мгновение ока. «Извиняю, что говорю такие вещи...» Но я не помню, чтобы она была наделена сколь-либо значительными способностями к дедукции. Однако, в то же мгновение, когда мне в голову пришел этот вопрос, я догадался и о правильном ответе. Это был Ошина, Ошина мама. 11 лет назад, собирая рассказы о странностях, Ошина случайно наткнулся на городскую легенду обо мне и Шинобу. Другими словами, еще где-то в апреле или мае он узнал о возможности существования нас другого Рута. И если он сделал из этого какие-то выводы... Он намекнул об этом ей, когда они сожительствовали в руинах вечерней школы. О концепции путешествий во времени в целом. И о существовании параллельных миров. Хотя, конечно, даже если он это сделал, информация, скорее всего, в одно ухо вылетела и с другого вылетела. Очевидно, будь она более внимательна, мир не стал бы таким, каким стал. Но когда она увидела нас, увидела нас вместе, когда она, Кишот, увидела Ошна Шинобу и вместе, должно быть, ее осенило. И теперь, вероятно, она в мгновение ока собрала всю информацию воедино. Потому что она веками желала увидеть себя в компании кого-то другого. «Вернёшь нас в наш мир? Что ты имеешь в виду?» Не пытаясь скрыть своего подозрения, Шанубу оскалилась. В некотором смысле это был ужасающий глухой ответ. Она даже не пыталась понять, что было на сердце у её собеседницы, хотя ее собеседница была она сама, но здесь, в другом мире... Она была кем-то другим незнакомкой. Нельзя встречаться самим собой ни в мире прошлого, ни в мире будущего. Вот почему я был так осторожен, чтобы не встретить самого себя 11 лет назад. Но сейчас, что они видят, о чем они думают? Насколько несовместимы их два разных «я». Неужели ты собираешься остаться в этом разрушенном мире, разрушенном мною мире? Если это возможно, разве ты не желаешь вернуться в свой мир? Строго спросил Акишот. Как будто она прощупывала нас. Но... Да, но для этого недостаточно энергии. А будь её достаточно, ты бы захотела уйти? Бросила в ответ легендарный вампир. Если я, например, поглощу всех моих несостоявшихся рабов, всех моих неудавшихся слуг, которые нынче бесчинствуют в городе, полученной энергии может оказаться достаточно. Ты несёшь чушь. Потому ты и потерпела неудачу. Эти зомби когда-то были жителями этого города. Они люди. Ты не смеешь превращать их в энергию. «Не желаешь превращать людей в энергию?» «Никогда. Это совсем на меня не похоже. Это похоже на нынешнюю меня. Используй же меня!» Парировала Кишот, положив ладонь себе на грудь. «Духовная энергии, которую ты могла бы получить от самой Кишота с Роллорион Blade на пике сил, даже несмотря на то, что нахожусь на грани смерти, должна хватить для скачка. Не просто достаточно...» Если мы потратим столько энергии, отдача будет мощнейшей. На этот раз я действительно позволил двум мечам выпасть из моих рук. Конечно. В своем письме Ошна действительно высказал чрезмерную просьбу о том, чтобы я спас мир, но он ни разу ни единой строчкой или словом не просил меня побеждать Кишот. Он не рассчитывал, что я добьюсь чего-то столь амбициозного. Встретиться с ней лицом к лицу, дать ее видеть нас. Этого было достаточно, чтобы спасти ее, Чтобы спасти мир. Девушка, что была передо мной, шестисотлетняя Кишот. Если бы Ошна мог видеть нас, меня и Шинобу, с четырьмя огромными смертоносными мечами, готовых к жестокому сражению, без сомнения он бы сказал «Эки, вы бодрые сегодня. Случилось что-то хорошее?» Ведь и правда, для нее случилось что-то хорошее, а значит, случилось и для нас. Преобразовать тебя в духовную энергию? Значит, ты хочешь, чтобы я выпила твою кровь? Да. Нет нужды говорить, что именно я имела в виду. И нет нужды говорить, что ты умрешь. Нет нужды говорить, что я уже давно мертва. Ясно? Вот и все. На этом разговор между Ошно Шинобой и Кишотой Царолой Руанхарт был исчерпан. Возможно, они не до конца понимали друг друга. В конце концов, они были самими собой из разных миров, разными людьми, незнакомцами. Они ни за что не поняли бы друг друга и не смогли бы достучаться. И все же им не было нужды в ненужной болтовне. Я был рядом с Шинобу, когда она приближалась к Кишот и когда она склонилась над ней. «Послушай меня, о мой слуга из другого мира!» Кишот заговорила со мной. «У меня к тебе не контракт и не сделка, но простая просьба. Не мог бы ты погладить меня по голове?» «С удовольствием», — немедленно ответил я и положил руку ей на голову, взъерошив ей волосы. Ее тело медленно растворялось, как грязь, но её золотые волосы оставались мягкими и приятными на ощупь. Когда я их взъерошил, выражение лица, что прежде было неизменно мрачным, наконец смягчилось и стало счастливым. Даже когда Шаноба вонзила зубы ей в шею, выражение её лица не изменилось. Так заканчивалось наше летнее приключение. Думаю, это научило меня куда большему, чем могло бы научить любое домашнее задание на лето.